Глава двенадцатая Все народы отмечают время по-своему. В Афинах скажут Это было, когда мы еще платили дань Минусу, или просто в год быка. Впрочем, иногда в моем присутствии они осекутся и примутся пересчитывать пиршество в честь Афины или Истмийских игр. Но никто не обмолвится при мне. Во времена Амазонки, хотя так говорит весь город. Или они думают, что я забуду ее? Осень была уже в самом разгаре. Виноград уже бродил, когда я привез ее домой. Стоя на крыше дворца, я показывала и полить селения, и крупные владения. А она, глядя на какой-нибудь из пиков Парнаса или Геметта, говорила, «Давай съездим туда». И мы ездили, когда я мог это сделать. Иполита не привыкла сидеть в заперти, и, не желая плохого, могла что-нибудь натворить, влететь в зал совета с двумя парами волкодавов, валивших на бегу стариков и влезавших лапами в мокрую глину песцов, или же раздеть дочь какого-нибудь знатного Афинина, чтобы побороться с ней. Обнаружившая это мамаша с визгом лишалась чувств. Могла и полезть по балкам пиршественного зала за своим соколом, и так далее. Однажды я услышал, как мой главный управляющий назвал ее юной дикаркой, но, увидев меня, он настолько перепугался, что я удовлетворился и не стал наказывать его. Я был слишком счастлив, чтобы проявлять жестокость. Покои царицы вновь разубрали, но она лишь переодевалась там и купалась. И Полита предпочитала находиться в моих комнатах, даже когда меня там не было. Наше оружие рядом висело на стене, наши копья стояли в одном углу. Я отдал ей гончую, высокую суку из парты, повязанную с моим актисом, как только она вошла в пору. К ее приезду там приготовили целые сундуки сокровищ, самоцветы и богатые одеяния, расшитые золотом. И лишь осторожно подошла к ним, словно олень, почуявший ловушку, наморщила лоб и отступила назад, поглядев на меня. Рассмеявшись, я отдал ей самоцветы. Она любила поиграть с яркими прозрачными безделушками, а оплатили раздать дворцовым женщинам. И полите же одежду пошил мой собственный мастер, соблюдая привычный ей стиль, но богаче. олени кожи выкрашены были седонской краской. Золотую вышивку украшали агаты или хрусталь. На застежки пошел лазурит или киберборейский янтарь. Для шапочек мне удалось добыть тонкую ткань, достойную ее волос, и шелк, целый год путешествовавший до Вавилона, расшитый летучими змеями и неведомыми цветами. Выполняя обещание, я подарил ей оружие. Щит, крытый шкурой взятого ею барса, шлем с нащечными пластинами из серебра, гребень, которого был набран из золотых лент, игравших при каждом ее движении. Для нее мне привезли скифский луг с берегов Гелеспонта, и сама Иполита часто ходила со мной в кузнице, чтобы проследить за изгдавлением меча. Лучшего при мне в Афинах не делали. На клинке по голубой эмали плыла чайда кораблей. В память о нашем знакомстве на верши изготовили из зеленого камня, привезенного из страны шелка. На его прохладной, словно вода в тени скал поверхности, были вырезаны магические знаки. Золото рукояти украшали чеканные лилии. Я сам учил ее владеть этим мечом. Она говорила, что ощущает его словно живое продолжение собственной руки. Вечерами она частенько клала клинок на колени и водила пальцами по тонкой работе. Руки весь час покоятся на нем. Корабль отплыл на крит без всякой вести от меня. Иногда я жалел об этом, как жалеют о забытых именинах ребенка, но Федра уже расставалась с детством, и, на мой взгляд, было бы большой жестокостью позволять ей надеяться на мой скорый приезд. «У меня достаточно времени», — говорил я себе, — «не зная, на что оно мне нужно». Народ считал, что в моем дворце завелась новая женщина, взятая копьем пленница, поставившая себя над остальными. Цари в таких случаях женятся и рождают наследников. Только я знал, а и Иполитию в голову не приходило усомниться, что никогда не позволю ни одной женщине стать впереди нее. Впрочем, дворцовые девицы сразу заметили мое преображение. Ведь прежде я никому не оказывал предпочтения. Я привез каждой подарки из колхиды и разрешил одиноким утешаться с почетными гостями. Те, кто воспитывал моих детей и надеялся на кое-какие милости, отнеслись к этому хорошо. Заметил я и несколько неприязненных взглядов. В Большом дворце должно быть много женщин. Подобно зерну и скоту, их количество свидетельствует о богатстве хозяина. Они должны работать, и к тому же в них запечатлена память победы. Но я велел и полить, и в случае каких-нибудь неприятностей, являться с ними прямо ко мне. Она промолчала. Поэтому я не тревожился, пока однажды вечером не вошел, когда она одевалась, и Полита спросила. «Тесей, мне нужно распустить волосы». «Зачем тебе нужно распускать волосы?» Отвечал я с улыбкой, заметив брошенный ею на служанку взгляд. Обычно я сам в постели распускал их. Она промолвила. «Твой новый подарок иначе никак не наденешь». Она подняла обеими руками тяжелую золотую диадему, украшенную золотыми цветами. Целый ливень золотых цепочек по обеим сторонам ее должен был смешаться с ее волосами. Она уже намеревалась надеть венец на голову, но тут я метнулся вперед и схватил ее за руку. «Остановись!» Она опустила на стол звенящую диадему, и я проговорил. «Я этого не присылал. Дай-ка мне посмотреть». Я протянул руку и тут же отдернул ее, словно от змеи. Сомнений более не было. Кто-то извлек на свет Божий венец колдуньи Медеи, украшавший ее голову в тот день, когда я впервые увидел ее в зале, сидящей возле отца. И Полита также сидела возле меня по правую руку. И, наверное, на том же самом престоле. Ради меня она надела бы эту штуковину, и вся знать увидала бы ее, но я вошел вовремя. Ночью я никак не мог уснуть и все время прислушивался к ее дыханию, а утром разобрался с этим делом. Провинился, конечно, хранитель казны. Ему не было прощения, поскольку он позволил кому-то заглянуть в сокровищницу. Бестолковый дурак, служил еще моему отцу, поэтому я просто прогнал его, а потом послал за женщиной, которая это сделала. Пока я метался, по комнате вошла и полита. Услышав за спиной ее шаги, я не стал поворачиваться. Я сердился на нее за то, что она промолчала. Каждая женщина понимает, когда ее ненавидят, а политу могли и попросту отравить. Дело было в том, что она ощущала себя победительницей и считала ниже своего достоинства топтать упавших. Я слыхал, за спиной ее напряженное дыхание взякнуло бронзом. Пытаясь сохранить строгость для выговора, Я не мог не обернуться через плечо, и Полита была одета как на битву. Вплоть до щита наши взгляды соприкоснулись. Она была столь же сердита. «Мне сказали, что ты велел прислать ее сюда». Я кивнул. «И ты хотел обойтись без меня?» «Зачем тебе?» — она спросила Или ты еще не нагляделась?» «Если бы ты поступил, как я сказал, вышла бы лучше с любой стороны». «Ага, ты все знаешь». Но чего ты хочешь тогда, собираясь драться вместо меня? Скажи мне. — Драться? Ты забываешь, что я царь? Я вынесу приговор. А сейчас иди. Поговорим потом. Приблизившись, она заглянула мне в глаза. — Ты хочешь убить ее? — Сброшенный со скалы гибнет быстро. Она заслужила худшую смерть. А теперь выполни мою просьбу. — Ступай, я все улажу. — Ты хочешь убить ее? Глаза и палиты вспыхнули и сузились, словно у рыси. Даже во время поединка у девичьего утеса я не видел ее такой. «За кого ты меня принимаешь?» «За жену Селенина?» «За одну из девиц, прислуживающих тебе при купании. Так было и когда я убила своего леопарда. Да-да, я ничего не забыла. Мне пришлось крикнуть, чтобы ты не убила его, а еще клялся не бесчестить меня. «Бесчестить тебя?» «Разве это бесчестье, если я не хочу стоять рядом и смотреть, как ты попадаешь в беду? Я предупреждал тебя, что можешь дойти и до этого, но ты не хотел слушать. Так кто же лучше заботится о твоей чести? Я, раз ты не хочешь этого делать. Неужели ты думал, что я приползу к тебе, словно рабыня с женскими сплетнями? Или меня не научили чести и владению оружием? Я не хуже тебя знаю, за что вызывают на поединок». Будь ты иным человеком, я взяла бы и твою кровь. Я чуть не расхохотался, но внутренний голос напомнил мне об осторожности. Она может забыться и броситься на меня, и гордость не позволит ей отступить. Тогда кто может сказать, чем все это закончится? Но подумалось мне, если я сдамся первым, она станет презирать меня, и мы замерли друг против друга, шипя, словно коты на стене. Не знаю, как все сложилось бы дальше, если бы снаружи не послышались голоса приветших женщину стражей, вернувшей мне разум. — Очень хорошо, — сказал я. — Отдаю ее в твои руки. Но потом вспомни, что ты сама просила об этом. Я отошел и сел в стороне возле окна, но женщина, когда ее ввели и Иполиту бросилась прямо ко мне и, обхватив колени, принялась со стенаниями оправдываться. Она все валила на хранителя, влюбившегося в нее дурака. Вставай, отвечал я. Меня это не интересует. Владычица Иполита сама разберется с тобой. Обращайся к ней, вон она. Я оглянулся. Иполить уже сделала стошно от этого воя. Она прятала глаза, но, не отступая от своего, выстрела вперед оружие, насколько я помню, топор, копье или дротик, предлагая неприятельнице сделать выбор. Член раздельного ответа не последовало. Только иск. Когда он превратился в рыдание, и полито спокойным голосом проговорила. — Я ни разу не сражалась с ножом, но выйду так против твоего, копья. Будешь драться. Девица с воплем бросилась обратно ко мне. И пав на землю принялась рвать волосы, умоляя не отдавать ее на заклание амазонки, которая, конечно же, околдовала меня. Как иначе я мог что-то увидеть в такой уродине? Тут, прежде чем я успел остановить ее, в таких случаях об этом не успеваешь подумать, она извергла всю желчь, какую прячут от мужчин, пока страх или ненависть не заставит их потерять голову. Она вылила на меня... Все скопившие в душе за шесть месяцев помой, Трижды пережеванную вонючую и гнусную мерзость, Захлебываясь в потоке, я встал, оттолкнув ее. Лежа на полу, девица глядела то на меня, то на нее, Давилась и стонала. Она обнаружила, что ввязалась во что-то выше своего понимания, И это ей не понравилось. — Ну, что будешь делать? — проговорил я, посмотрев на Иполиту. Она твоя. Мы обменялись безмолвными взглядами. В присутствии этой девки говорить было нельзя. Наконец Сипполита промолвила. Я никогда не убивала молящего о пощаде. Раз она моя, отошли ее прочь. Я велел вывести девицу, вновь разрыдавшуюся в расчете на любые уши. Оставшись вдвоем с Иполитой, я проговорил. Если б я знал заранее, то избавил бы тебя от всего этого, даже против твоей воли. Она медленно повернулась, я постарался представить себе, что я буду делать, если она ударит меня. Но Иполита только сказала «мне стыдно» и прикрыла руками лицо. — Тебе? — спросил я. — Чего тебе стыдиться? Весь позор мой, ведь это мне приходилось иметь с ней дело до тебя. Потом мы помирились... И любовь наша сделалась еще крепче, если такое возможно. Ну, а девица, выполняя обещания, я продал в пире какому-то сидонскому купцу. Этого было довольно. Я перебрал всех женщин, в которых мог усомниться. Поскольку росказнить переплести стало некому, я не стал их наказывать. Подарил своим приближенным или, выделив приданные выдал за ремесленников. В доме сделалось спокойнее, хотя служанок поубавилось». Впрочем, лучше было вовсе не иметь компании, чем жить по-прежнему. Я-то от укуса все же ранил ее дух. Я просто не мог видеть, как она потускнела. Ну, а потом однажды она мне сказала. Я поговорила с аминтором. Она говорила, как мальчик, такая в ней оставалась невинность. После всего случившегося мне было приятно видеть это. Улыбнувшись, я ответил, «Ты не могла выбрать более удачного собеседника». На бычьем дворе он был лучшим среди моих людей. Он сказал мне, что там была и его жена. Ее ценили выше. Мне бы хотелось встретиться с ней. Но он сказал, что должен сперва заручиться твоим разрешением. Он уже получил его. Отвечал я, думая о том, насколько же переменились времена, раз люди готовы вести своих жен под кров моего дворца. Было ясно, что Аминтер все обдумал. Я послал за ним. Она родила мальчика, владыка. Успокоилась. По-моему, в основном она счастлива. Ну, а совершенство оставим богам. Она знает, что я это понимаю. Но бычий двор забыть нельзя. Чему тут удивляться? Я тоже не забуду ее обратный соскок из стойки на кончиках пальцев, прямо как в песне. Да, была такая песня, — согласился Аминтер, и мы дружно напели мелодию. Теперь она, наверное, слишком выросла, — заметил я. Мы вовремя вернулись оттуда. Однажды я застал ее плачущей по тем временам. Но после рождения ребенка этого не повторялось. Пусть привозит его с собой, но захочет она сюда, захочет. Да она твердит мне об этом за столом и в постели. Ты, конечно, понимаешь, владыка, после того, как ты привез сюда свою госпожу, все мы, прошедшие через арену, отдадим за нее свои жизни». Так Хриса вернулась из Алевсина. Теперь она стала высокой, полногрудной эллинской красавицей. По-моему, все, кроме нее, успели забыть бесстрашное золотое дитя критских песен. Она любила Аминтера. Но некогда князья закладывали ради нее запряжку коней или загородный дом. Знатные юноши, рискуя головами, подкупали стражу, чтобы передать ей стихи о безнадежной любви. Она слыхала рёв десяти тысяч глоток, взумывая над остриями рогов. И, должно быть, кое о чём тосковала среди домашних женщин с их вечными разговорами о няньках, детях и тряпках, с их сплетнями о мужчинах. Они с иполитой подружились с первого взгляда, не желая скрывать взаимной симпатии. Вечерами они рассказывали друг другу о Крите о Понте, или смеялись, глядя, как мальчуган прыгает через скамеечку для ног, заменявшую ему быка. Мир и порядок осенили весьма нуждавшуюся в них женскую половину дома. Люди уже заговорили, что амазонка-то при всех ее странностях заставила царя Тесае остепениться. Но я-то знал, что князья, видя ее сидящего за меня, думали больше, чем осмеливались сказать». Они понимали, что брак мой теперь откладывается, опасались, что раздоры окажутся отложенными до моей свадьбы и хотели, чтобы союз с Критом был закреплен. Потом они еще не забыли Медею, колдунию жрицу матерь замышлявшую вернуть назад старую веру и покончить с правлением мужчин. Теперь к ним явилась еще одна жрица богини, по слухам также умевшая выражить — И то, что Иполита ничего от них не хотела, кроме свободы на горах и в лесах, и меня самого не умягчало ей души и не успокаивала опасений. Так миновала зима. Мы устроили большую волчью охоту на горе Ликобет. Следы на свежевыпавшем снегу привели нас к их логову в скалах за кромкой соснового леса. Схватка вышла отчаянной. Мы положили много волков, смеясь, мы показывали друг другу, что ее сука и мой пес рожаются рядом, как мы сами. В куртке и шкуры крыжих ягнят, в алые шапочки и сапожках, разрумянившиеся и полито, казалось, на белом холодном снегу птичка из теплых краев. Она всегда любила снег. На эту охоту и на пир после нее... Я пригласил всех молодых людей, бывших со мной на Крите, и тех из девушек, кто согласился приехать. Первой среди них оказалась Хриса, построеневшая и от бега и верховой езды. Приехали еще двое служившие Артемиде в святилище над Левсином. Ну, а Фиву и Пилию приглашать было поздно. А потом я разослал слово о том, что всякому, побывавшему на бычьем дворе, будут рады в моем доме. Я всегда охотно принимал их, но не имел времени на розыски из-за своих частых отлучек, войн и иных царских дел. Но теперь я начал встречаться не только с теми, кто отплыли со мной из Афин. Этих юношей и девушек из всех земель, плативших дань царю минусу, я повел к свободе в день гибели лабиринта. Они приплывали ко мне с Киклад, двенадцати островов Азии, из Финикии, с Родоса, Кипра и самого Крита. Некоторые приезжали выгоды ради, другие — поблагодарить за жизнь и свободу. Некоторые, которых я отчислил среди лучших по мастерству и отваге, приплывали просто из неугомонности нрава, печать бычьего двора никак не сходила с них».